«Эпилог. Знаешь, Ар, вот если б я не знал тебя, то подумал бы, что ты боишься». Каз оскалился весело и сунул бродяге в ладонь плоскую фляжку. «Вот, чуть-чуть только. Успокоит». Бродяга глянул, не понимающий, сначала на друга, затем на фляжку. «Отвернулся». и продолжил методично строгать деревяшку, экспроприированным у Ваньки ножом. Просто от нечего делать, чтобы занять руки и не испытывать искушения наворачивать круги вокруг лавки, сквера, корпуса, спрятавшего его котенка. Ванька сидел неподалеку, лениво прикусив веточку, и болтал по телефону со своей нянькой. Добродяги доносились отрывочные фразы. «Сиди дома, я же сказал, что позвоню». «Ну, блин, Ань, ну куда ты попрешься с таким пузякой? Отец узнает, опять охрану сменит, а парни не виноваты, что у тебя шило в одном месте». «Нет, я не ругаюсь и не хамлю, и вообще, Ань, давай я отцу позвоню». Он тебе арбуз привезет. Или финики. Хочешь фиников? Врешь, я слышал, как ты слюну сглотнула. Ты только Ань. Голос Ваньки стал просящим. Ты только его пусти, ладно, Ань. Бродяга с Казом переглянулись. Синхронно вздохнули. Вот смотрю я на вас, придурков. Философски продолжил Каз прерванный разговор. И думаю, что удачно как, что у меня склад характера другой. Это же страшно смотреть. Ну ты-то понятно, у тебя лялька, а дуванчик нежный. А вот Хазар, как вперся. Бродяга усмехнулся, никак не комментируя слова друга насчет ангельского характера котеночка. А дуванчик, ага, ну-ну. Хотя... Он вспомнил ее рыжие кошачьи глаза и ямочки на щеках, когда улыбается. Волосы медовые. Одуванчик, надо же! Нет, Ляля не одуванчик никакой. Она чудесная, ласковая, хитрая кошечка, бесконечно преданная тому, кого любит. И готовая ради своего порвать кого угодно на мелкие лоскутки. Смелая, целеустремленная, отчаянная даже. Аминов сел во многом благодаря ее показаниям, четким, выверенным, логичным. Вместе с ним сел его друг, начальник полиции этого грёбаного городка, в котором обосновались твари, промышлявшие, помимо всего прочего, еще и похищением и продажей людей. Девчонок и мальчишек в притоны в азиатских странах, бомжей и маргиналов по разным надобностям, которых у животных, считающих себя выше других, оказывается очень много. Кроме этого, вскрылись несколько схем отъема жилья у стариков и сирот, подпольные бордели и прочее, прочее, прочее. Очень много всего. Разноплановым человеком оказался Аминов. И самое главное, что ни одна ниточка не вела лично к нему. Вообще ни одна, кроме... кроме убийства отца Ляли. Честно говоря, можно было бы ничего не доказывать, просто решить вопрос по-своему. И бродяга, жаждавший крови за слезы и боль своего котенка, Был на это даже нацелен, но Хазар не спешил. Он инициировал расследование, затем суд и приговор. Пожизненное и Аминову, и еще трем фигурантам. Бродяга был разочарован ровно до того момента, пока не узнал, где будут сидеть преступники, и уважительно присвистнул, признавая, насколько Хазар может быть изощренно холодным, мстительным зверем. Зона, в которой отныне предстояло доживать Аминову и его подельникам, славилась среди других своими порядками. Жесткими настолько, что это было редкостью даже в этой среде. И никакие деньги не могли смягчить условия пребывания там. Да и не было этих денег уже у Аминова. Все его акции и компании были выставлены на торги и приобретены Хазаровым за бесценок. И он позаботился, чтобы Аминов узнал, кто теперь владеет его имуществом. Вместе с Аминовым по меньшим срокам пошло еще человек 50 из его команды. Хазаров сумел охватить полностью своим мертвенным вниманием весь штат людей. знающих так или иначе о теневом бизнесе бывшего хозяина города. Сам город почистили так сильно, что какое-то время там даже власти не было. Спешно сложил полномочия и уехал в другую страну мэр и его заместители. Это по официальным данным уехали, а по неофициальным мало кто знал. Те из руководителей городских служб, что не были замешаны в криминале, а просто здоровавшиеся с Аминовым за руку на официальных мероприятиях, полетели со своих мест с волчьими билетами и невозможностью занимать какие-либо должности до конца своих дней. Да еще и с настолько крупными штрафами, что приходилось все имущество распродавать с молотка. Короче говоря, Город, конечно, до основания не срыли, но Хазаров там славно оттоптался. И все главное в рамках закона, просто потому, что Хазаров теперь был полностью легальным и собирался становиться все легальнее и легальнее. Было ради кого? Бродяга не знал, Аня ли ему такие условия поставила, или это Тагир сам, по своей инициативе перекрашивался в белый цвет, но тенденция имелась. И она ему, кстати, нравилась, потому что котенок его тоже стало спокойней, видя, как бродяга работает теперь, как меняется мир вокруг них в лучшую сторону. Иногда бродяга думал, а получил бы он большее удовольствие если б разобрался с Аминовым по старинке, как они раньше разбирались с крысами. И не находил ответа. Те времена улетели далеко в бездну, и возврата к ним однозначно не хотелось. Наоборот, хотелось сделать мир вокруг как можно безопасней, потому что в нем жить их детям. Так что бродяга понимал Хазара, интенсивно чистящего пространства вокруг себя. Его друг хотел, чтобы Аня чувствовала себя спокойно и доверяла ему. До этого было, правда, как до Китая раком. Очень уж другу с женщиной не повезло. Или, наоборот, повезло. Но вот кто бы сказал ему еще год назад, что Хазар... примется спешно избавляться от всего криминального. Что Хазар не пришибёт с особой жестокостью тварь, похитившую его женщину и ребёнка, а просто посадит в тюрягу? Нет, понятно, что условия в той тюряге такие, что лучше бы пришиб с особой жестокостью. Это и быстрее, и проще. Но всё же, всё же женщины и их влияние на мужчин невозможно переоценить. Бродяга думал об этом, пока стругал брусочек ножом, тем самым, что когда-то спас жизнь сыну Хазара. И получался вполне себе годный маленький меч, как раз для детских пальчиков. Акас все вещал и вещал о том, насколько все поменялось. и что друзья его совсем другие стали. И как это грустно и неправильно. И что он никогда, вообще никогда... «Слушай, а есть вообще...» перебил его с неожиданным интересом бродяга. «Ну, хотя бы примерно в твоей башке образ женщины, которая тебя заинтересовала бы, не только как постельная грелка». Он, честно говоря, пытался отвлечься от напряжения в груди из-за котенка и того, что с ней сейчас происходило. А потому ответа особо не ждал. Но Касс удивил. Он замолчал, а затем, чуть посопев, достал телефон и тапнул по экрану, выводя заставку. Бродяга посмотрел на картинку. Девушка с короткими волнистыми волосами. с кудряшками, спадающими на лоб. Очки, взгляд за ними такой беззащитный. К губам прижимает кончик кисточки, мольберт в другой руке. Смотрит прямо в глаза, словно пишет портрет и видит в тебе что-то такое, чего никто и никогда не мог рассмотреть. — Это кто? — удивленно спросил бродяга. почему-то продолжая изучать фото неизвестной девушки, ничем не примечательной на самом деле. Но взгляд отвести было сложно. В ней что-то такое просматривалось непростое. «Это Агния Виловская», – тихо сказал Касс. «Художница болгарская». «Ого!» – удивился бродяга, возвращая телефон. «Не думал, что ты интересуешься». «А я и не интересуюсь», – пожал плечами Касс. «Это так. Просто картинку в сети увидел – цепануло». «Ну так в чем дело?» – удивился бродяга, рассматривая друга. «Непривычно спокойного и серьезного. Так не похожего на себя самого, вечного зубоскала и пошляка». Можно подумать, в средневековье живем, и самолеты туда не летают. Пробей ее и сгоняй в гости. Не получится, Ар, усмехнулся Касс. Она умерла двадцать лет назад, от рака. Разминулись мы с ней на этой земле. Он убрал телефон, отвернулся. И бродяга в легком шоке от того. что только что узнал от своего самого близкого друга с другой совершенно стороны, молча смотрел на Каза, не зная даже, что сказать. Да и какие слова были тут уместны? Никакие. Он уже протянул руку, чтобы просто утешающе потрепать Каза по плечу. Но тот дернулся, повернулся, уже привычно насмешливый и легкий. Эй, папаша будущий, глянь, еще один папаша будущий двигает. Да не один. Вон Анька, зараза такая, ни хрена спокойно не сидит на заднице. Бродяга глянул в указанном направлении, вздохнул. Из здоровенного ровера, на котором любил рассекать их друг и босс в одном лице, выгружалась с помощью хазара Аня. она чуть покачнулась неловко придерживая живот и хазар придержал ее за талию вернее то место где раньше была талия ванька увидев картину маслом рванул навстречу ругаясь блин ну я же говорил ну вот нафига приехала без тебя бы прям не справились аня улыбнувшись тепло шагнула к нему избавляясь от заботливой руки Хазары и даже не оглянувшись на него. Ванька тут же заплясал рядом со своей нянькой и не обратил внимания на то, как нервно дернулся угол губ у его отца. А вот Каз с бродягой очень даже обратили и синхронно пожалели своего друга, так попавшего. Анька, несмотря на все наворачиваемые рядом с ней круги, была стойким оловянным солдатиком и не спешила проникаться к Хазару. Не помогали ни его уговоры, хотя друзья сильно сомневались, что эти уговоры имели место, не умел Хазар этого делать. По-другому все пытался, делами и никак. Действия Хазара, направленные на то, чтобы показать, как сильно он изменился, и как готов идти навстречу, не имели никакой ценности в глазах жесткой Аньки. Вот уж поистине, если женщина обиделась, то ничего ее с места не сдвинет. И даже Ванька, после случая с похищением, начавший очень даже нормально общаться с отцом, явно сменил гнев на милость. А вот Анька, похоже, не планировала ничего менять и сейчас легко оставила отца своего будущего ребенка в одиночестве, даже словом с ним не перекинувшись, просто принимая его заботу, потому что сам захотел, сам навязал. Бродяга был уверен, что Анька бы ни за что не попросила Хазара привести ее сюда, к роддому. просто собралась, из дома вышла, а он там. Друго было откровенно жаль, но бродяга понимал, что сделать ничего тут никто не сможет, кроме самой Аньки. Хазару оставалось только терпеливо ждать. И бродяга с Казом удивлялись, сколько, оказывается, терпения у их друга детства. Вот уж чего раньше не наблюдалось. Да, женщины меняют мужиков, и не всегда в лучшую сторону, хотя это явно не случай бродяги. Он настолько задумался над перипетиями отношений Хазара и Ани, над неожиданно открывшейся тайной Каза, что даже отвлекся от своих переживаний, и когда зазвонил телефон, вздрогнул от неожиданности. выронил уже практически готовый игрушечный меч и уставился на экран, с которого лучисто улыбалась его котенок. Он моргал, почему-то боясь снять трубку. А телефон звонил и звонил, пока, наконец, Касс, выругавшись, не забрал у него аппарат и провел пальцем по экрану. Прислонил трубку к уху бродяге, Сам стоя рядом и жадно вслушиваясь. Чуть в стороне замерли Аня с Ванькой, Застыл у машины хазар, С тоской глядя на выпирающий Анин живот. Бродяга! Голос Ляли был тихим, усталым, Но очень-очень спокойным. Знаешь, я тебя не смогу больше так называть. Почему, котенок? Сипло спросил он, ощутив, как сердце в груди замерло от напряжения. «Потому что бродяга не может быть хорошим отцом, а ты будешь, да?» «Да, котенок», — едва слышно прошептал он, моргая, потому что перед глазами все расплывалось почему-то. «Обещаешь?» — так же тихо сказала Ляля. Он тебя слышит. Он лежит на моей груди и слышит тебя. Скажи ему: "Привет, любимый". И бродяга, которого так больше не будут уже называть ни друзья, ни его любимая женщина, срывающимся тихим голосом сказал: "Здравствуй, малыш. Я твой папа". И да, новое имя Ему нравилось куда больше.